«Сьюзи согласилась на твое требование», — продолжал Майрон при условии, что ты дашь ребенку шанс выжить. «Да, мы заключили сделку. Я дал слово позвонить по 911 сразу, как только она вкатит себе дозу». У Майрона снова защемило сердце. Он почти воочию видел, когда Сьюзи доходит, что если ей выстрелят в голову, ее нерожденный ребенок погибнет вместе с ней. «Выходит, да, она боролась до конца» но не за себя, а за ребенка, и ей это удалось. Это был большой риск. Если она умрет от передозировки сразу же на месте, то и младенец может уйти вместе с ней. Но это оставляло хоть какую-то надежду. Скорее всего, Сьюзи знала, как действует героин. Его разрушительное воздействие сказывается не сразу, постепенно, какое-то время есть. И ты выполнил свое обещание? — Да. — Зачем? — попытался понять Майрон. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Крис. «Зачем убивать невинное дитя, если в том нет необходимости?» «Нравственные устои убийцы». «Ладно, теперь Майрону почти все известно». «Они пришли сюда за ответами. Осталось получить еще один». «А теперь выкладывай все, что знаешь о моем брате». «Я уже сказал, ничего не знаю». «Но ведь ты разыскивал Китти». «Верно. Как только она вернулась...» и начала дергаться. Пришлось за ней погоняться, но про твоего брата я и слыхом не слыхивал, клянусь. В этот самый момент Уин нажал на курок и выстрелил Эвану Криспу в голову. Майрон испуганно отскочил в сторону. Тело мешком сползло на пол, на восточный ковер брызнула кровь. Уин быстро осмотрел тело. В повторном выстреле нужды не было. И Герман Эйк, и Эван Крисп были мертвы. Майрон просто тупо смотрел перед собой. «Ну и что дальше?» «А дальше, — сказал Уин, — отправляйся к своему отцу. А ты об этом можешь не беспокоиться. Какое-то время я буду отсутствовать, но это неважно, со мной все будет в порядке». «Как прикажешь это понимать? Какое-то время буду отсутствовать?» «Ты в этом забеге не один участвуешь». «Вот именно что один». «А как же я?» «А тебя здесь нет. Я все устроил как надо. Возьмешь мою машину». Потом я с тобой свяжусь, но не сразу. Майрон хотел было возразить, но передумал. Это только затянет, а то и испортит дело. Не сразу. Это как долго? Не знаю. Сегодня у нас с тобой не было выбора. Эта парочка ни за что не оставила бы нас в покое. Ты должен это понять. Майрон понимал. Ему также стало ясно, почему Уин не посвятил его в свои планы. Майрон принялся бы искать другой выход, а его не было. При свидании в тюрьме Франк Эйк и Уин... Договорились обменяться услугами. Уин извлек из этого максимум, и в результате их с Майроном жизни оказались спасены. — Поезжай, — сказал Уин. — Мы свое дело сделали. — Не до конца, — покачал головой Майрон, — мне еще надо Бреда найти. — Крисп сказал правду, — возразил Уин. — Что бы твоему брату не угрожало, это совсем другое дело. К этому оно отношения не имеет. — Знаю, — кивнул Майрон. Они приехали сюда за ответами, и Майрону показалось, что вот теперь он и впрямь получил их все до последнего. «Поезжай», — сказал Уин. Они крепко обнялись и долго не отпускали друг друга. Не прозвучало ни единого слова, любое было бы лишним. Но Майрону вспомнилось, что сказал ему Уин, когда Сьюзи впервые появилась у них, и попросила помочь. «Мы склонны думать, что хорошее прибудет с нами вечно». «Это не так. Мы склонны верить в то, что навсегда останемся молодыми, что мгновение счастья и люди, которые нам дороги, не исчезнут никуда и никогда. Но и это не так». Обнимая друга, Майрон чувствовал, что, как прежде, у них отныне не будет. Что-то изменилось в их отношениях. Что-то ушло навсегда. Оторвавшись, наконец, от Уина, Майрон пошел назад по коридору и переоделся в свои вещи». Мясник был здесь, два громилы исчезли. Их судьба осталась Майрону неизвестна, да и не особенно его интересовала. Мясник кивнул Майрону. Тот подошел к нему и сказал «Хочу попросить тебя еще в одной услуге» и объяснил, о чем идет речь. Мясник явно удивился, но кивнул сию минуту. Он вошел в соседнюю комнату и тут же вернулся, передав Майрону то, о чем тот просил. Майрон кивнул, в знак благодарности вышел наружу, сел в машину Уина и завел двигатель. Ну вот теперь почти все. Не проехал он и мили, как позвонила Эспиранса. Твой отец очнулся, сказала она, он хочет тебя видеть. Скажи, что я люблю его. Так ты едешь сюда? Нет, сказал Майрон, пока еще не могу. Надо сначала выполнить его просьбу. Он отключился, и из глаз у него покатились слезы. Глава 33. Кристин Шиппе встретила Майрона в вестибюле лечебного центра. Ну и вид у вас. Словно со смертного одра поднялись, присвистнула она. А я уж поверьте, знаю, что говорю. Столько пришлось здесь навидаться. Мне надо поговорить с Китти. Я ведь вам уже все объяснила по телефону. Это невозможно. Вы ведь доверили мне ее, так? Мне нужна информация. Неотразимый аргумент. Не хотелось бы впадать в чрезмерный пафос, но речь, возможно, идет о жизни и смерти. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказала Кристин. «Но вы ведь обратились сюда за помощью, разве не так?» «Так». «И помещая ее сюда, вы ознакомились с нашими правилами?» «Да». «И я хочу, чтобы вы оказали ей помощь. Мы оба знаем, что она в ней нуждается. Но сейчас, в эту самую минуту, Мой отец, возможно, умирает и ждет, что я приеду с ответами на кое-какие совсем непраздные вопросы. И вы считаете, что Китти эти ответы известны? Да. Она сейчас в ужасном состоянии. Вы, должно быть, знаете, как это бывает. Первые сорок часов — настоящий ад. Она ни на чем не может сосредоточиться. Все, что ей сейчас нужно, — это доза. Знаю. В вашем распоряжении десять минут». Кристин покачала головой, открыла ему дверь и повела по коридору. В здании царила мертвая тишина. Словно читая его мысли, Кристин Шиппи пояснила, палата у нас звуконепроницаемые. Дойдя до места, Майрон остановился и сказал еще одно. Кристин выжидательно посмотрела на него. — Мне надо поговорить с ней наедине, — сказал Майрон. — Это невозможно. Разговор конфиденциальный. — Я ничего никому не скажу. «Не в этом дело», — возразил Майрон. «Это юридический вопрос. Если вы что-то услышите, и потом вам вдруг придется свидетельствовать в суде, я не хочу, чтобы вы лгали под присягой». «О, Господи, и о чем же вы ее собираетесь расспрашивать?» Майрон промолчал. «Она может сорваться», — предупредила Кристин. «Может начать все крушить вокруг себя». «Я большой мальчик». Кристина ненадолго задумалась, потом со вздохом открыла дверь и сказала, «Ну что ж, вся ответственность на вас». Майрон вошел в палату. Кити лежала на кровати, кажется, в полудреме, всхлипывала. Он закрыл дверь и подошел поближе.